Глава 12. Тед вызвал к себе Джим О'Коннор. На столе стояла бутылка скотча и два стакана. В половине 10 утра. Напитки за счёт заведения. Что случилось, Джим? Ты уволен, Тед. Что? Тебе гранты, мне тоже. Нас всех вышвырнули. Наш друг продал компанию. Ты получаешь жалование за 2 недели, в течение одной из которых можешь пользоваться своим кабинетом для поисков работы. Выпей. Тэд налил в стакан виски, я прокинул в себя, ничего не почувствовав. Он продал компанию. Кому? Издательской группе из Хьюстона. Они считают, что отдыхом и развлечениями надо заниматься там. Копелёстка и название журналов и переносят бизнес к себе. Нам крышка. Мы не знаем местных условий, но мы знаем своё дело. Они они набирают своих, нас выставляют на улицу. Сотрудники центра занятости его не обнадёжили. Слишком узкая и маловостребованная специализация. Ему предложили три вакансии с значительной потерей в зарплате. Согласившись на любую из них, тот не свёл бы концы с концами. Он всё равно сходил на собеседование. Просто для общего представления. Если ты хочешь найти новую работу, не афишируя, что потерял старую, процесс трудоустройства может оказаться весьма болезненным. Долгие часы и дни проходили в бесполезных передвижениях по кабинетам. Тэд зарегистрировался, чтобы получить пособие по безработице. Куда бы ни пошёл, он носил с собой книгу, чтобы не пялиться на стены, сидя в очередях. К концу третьей недели, вынужденный праздностью, Тед понял, что у него большие неприятности. В пятницу после обеда оказалось, что собеседований больше не намечено. Звонить некуда. И остается только ждать воскресной газеты с объявлениями. Чтобы хоть чем-то заняться, он пошел с Билли и этой на детскую площадку. Пытаясь прогнать тревогу, Тед превратил процесс поиска в полноценную работу. Вставал утром, одевался как обычно и не могла. и шёл в библиотеку на 42-й улице, которая стала его офисом. Звонил оттуда потенциальным работодателям, ходил на собеседования, в перерывах читал, отмечал объявления, вёл списки, бегал по агентствам и вскоре выдохся. Иной раз ему нечем было заняться всю первую половину дня. Он продолжал по инерции ходить в библиотеку и читать газеты, которые приходилось приносить тайком в филиале на 42-й не разрешалось приносить прессу с собой, сумки проверяли. Тэд переместился в соседнее отделение, где можно было читать газеты и отзывы потребителей. Он убивал время, узнавая о товарах, которые ему никогда не понадобятся. Сотрудник центра хотел узнать, что именно он сделал для того, чтобы найти работу. Сколько совершил телефонных звонков, какие прошёл собеседования, где записи, может ли он подтвердить. Он просидел целый день в библиотеке и сделал два звонка. Почему бы вам не проявить больше гибкости, мистер Крамер? По какой причине вы отказались продавать зимние оконные рамы? У них ограниченный потенциал. Зимы становятся теплее, времена года всё более похожи друг на друга. Вы игноризируете, мистер Крамер. Я ищу работу. Мне нужны деньги. Вы знаете, сколько стоит пачка хрустящих колечек Чириус? «Дело не в этом. Пятьдесят три цента. И там один воздух». Ему назначили пособие, прочтя норовоучение. Теперь он был под колпаком. Каждую неделю приходилось выстаивать очередь и доказывать, что он имеет право получать эти деньги. Тед подсчитал, что на аренду квартиры, оплату услуг, химчистку, эту и чириос уходят 425 долларов в неделю. Пособие по безработице составляло 95. Даже работая, он жил практически от зарплаты до зарплаты, скопить почти ничего не удавалось. На счету в банке лежало 1800 долларов, через 2 месяца от них не останется и следа. Он сообщил Этье, что остался без работы и ищет новую. Женщина не видела в этом ничего страшного и сказала, что может подождать с оплатой. Однако Теду было легче платить ей вовремя, пока ещё оставались деньги. Сыну он ничего не сказал, но Билли сам догадался. «Папа, тебя уволили?» «С чего ты взял?» «Ты теперь часто сидишь дома, как Фред Флинстоун, когда его уволили». «А ты понимаешь, что это значит?» «Да, у тебя нет работы». «Ну, меня не совсем уволили. Компания переехала в другой город, и поэтому я ищу новую работу». «А-а-а! И скоро найду». Зато ты сможешь поиграть со мной завтра. Нет, Билли. Я лучше займусь поисками. Тэд был безработным уже полтора месяца. Он опустил планку и стал рассылать свои резюме в профессиональные издания, названия которых находил в справочнике. Уильяму Крамеру исполнялось 5 лет. С момента ухода Джоанны прошёл ровно год. Тэд устроил детский праздник. Торт с Бэтменом, И шестеро самых близких друзей. Маленький Бэтмобиль в подарок и скромная вечеринка обошлась в 38 долларов. Тэд задумался не пойти ли временно продавцом в Универмаг или диспетчером на телефоне, но ну, а тогда он лишится пособия. Нужна нормальная работа. Деньги утекают сквозь пальцы, всё очень дорого. О, какой ужас, ты потерял работу. Тэд намеревался сообщить родителям, о временных трудностях, как только что-нибудь подыщет. Когда мама спросила, как дела, легче всего было сказать «все хорошо». Но он не умел врать. «Честно говоря, я остался без работы. Компания продана, и нас всех выставили. Я ищу. Надеюсь, скоро найду». «Его уволили. Уволили!» К телефону подошел отец. «Тед, тебя выгнали? За что?» «Послушай, слушай, пап». «Выгнали Фреда Флинстоуна, а мне пришлось уйти». «Какого еще Фреда?» «Компанию продали, и мы все остались ни с чем». «А почему новые владельцы не взяли тебя к себе? Ты, наверное, здорово проштрафился, раз получил от ворот-поворот». «Мы им не нужны, они в Хьюстоне». «И что теперь?» «Ищу». «Боже, его уволили!» Завела старую пластинку мать. «Тед...» Тебе надо кормить ребёнка и платить этой женщине, а сейчас всё так дорого. Ты один, у тебя нет жены. Не дай бог с тобой что-то случится. Что будет с твоим сыном? О чём ты думаешь? Она припомнила ему всё. Тэд закончил разговор, заверив мать, что они как-нибудь выживут, а отец тем временем кричал в трубку, чтобы он переезжал во Флориду и устраивался в такси. У них полно стариков, которые не могут ни водить машину, не ходить пешком. И Тэд понял, что родители вообще ничего не понимают. Сотрудница агентства, которая с восторгом приняла его резюме и пообещала найти работу в недельный срок, не брала трубку уже месяц. Приближалось лето. В такое время люди не уходят с работы, потому что начинается сезон отпусков. На счету осталось 900 долларов. Чёрт, Билли, иди к себе. Я уже с тобой играл целый час после ужина. Я больше не могу, иди, порисуй. Не кричи на меня, а ты не хнычь. Я не хнычу, марш к себе. Тэд схватил мальчика за руку и вывел из спальни. На руке остался след. Мне больно, заплакал Билл. Прости. Я не хотел, но твоё нытьё надоело. Поиграй сам. Дай мне побыть одному. Работа составляла важную часть его жизни. Не зная за собой особых талантов, Тэд долгие годы искал себя и теперь продавал идеи для рекламы, продавец пространства, костюмы и галстуки. Его имя, напечатанное на бумаге для записей, секретарша, современный офис, деньги, благодаря которым он жил и растил сына, пытаясь забыть о Жуане. Нанял домработницу, покупал еду и вино. Всё это дафала работа. Без неё он чувствовал полную беспомощность. Тедо случалось и раньше оставаться без работы, тогда его это не пугало, а теперь у него на шее сидел ребёнок, который во всём зависел от своего папочки. Угнетаемый мрачными мыслями, Тэд плохо спал по ночам. Он стал заново обходить кабинеты центра занятости, сотрудники которого теряли его резюме, вновь заполняли карточки и забывали о нём в потоке новых людей. потерявших работу значительно больше. Когда вы говорите это да произошло, мистер Крамер? Билли, стремясь утешить папочку, сообщил радостное известие из мультипликационного мира. Помнишь, Фреда Флинстоуна уволили? Да, ты говорил. Ну так вот, он нашёл новую работу. Здорово! Да, папа. Значит, ты найдёшь. Объявился Джим О'Конор. Он с женой слетал в Европу и вернулся в Нью-Йорк. Решив ещё чуток поработать перед уходом на пенсию, Джим устроился в новый журнал под названием Мужская мода. Он хотел знать, нашёл Тэт работу или ещё прохлаждается. Последнее было большой натяжкой, поскольку столбик термометра показывал 32 по Цельсию, и Тэт обливался потом, направляясь на собеседование в специализированный журнал Мир упаковки. О'Коннор поведал, что во время депрессии пятидесятых прохлаждался целый год. Слабое утешение для Теда. Джим не обещал ничего конкретного, сам только пришёл, однако надеялся со временем убедить владельца взять человека с приличной зарплатой и просил Теда повременить месяцок, пока он подготовит почву. Я уже боюсь надеяться. Посмотрим. Не вздумай идти куда попало. Подожди, пока я всё устрою. Постараюсь. В банке оставалось 600 долларов. Мир упаковки очень заинтересовался, но там обещали 19 тысяч в год, максимум 20, значительно меньше, чем он зарабатывал до сих пор. И за эти деньги он должен был расшибиться в лепешку? Ему предложили провести беседу с потенциальным клиентом, как будто он уже работает. В качестве клиента выступал елейный тип пенсионного возраста. Начальник рекламного отдела и по совместительству владелец издания который всем заправлял. «Очень хорошо. Мы позвоним вам через недельку». Тед почувствовал себя полным идиотом. «Мы не обсудили оклад». «18 500 плюс комиссионные». «Вы же говорили 19. Возможно, 20». «Разве я... Нет, нет, я ошибся. 18 с половиной. Ты максимум, что мы можем предложить». «Маловато». Фу, «Мы же не лайф». «Интересное замечание». Лайф находился на последнем издыхании, а мир упаковки явно шёл в гору. Но это была хоть какая-то работа, не считая туманных обещаний Джима. Наверное, придётся найти квартиру подешевле, при этом стоимость переезда сожрёт всю экономию за первый год. С таким же успехом можно водить такси, хотя таксисты в Нью-Йорке профессия опасная, их часто грабят. Ещё один довод в пользу мира упаковки. Тэт никогда не слышал, чтобы продавца рекламных площадей ограбили на работе. Его мысли приняли новый оборот. А вдруг меня правда ограбят или убьют? Что будет с билли? У меня даже завещания нет. А если я умру внезапно, кто возьмёт билли, мать с отцом? Подумать страшно. Родитель Джоаны. Задумавшись о смерти, Тэт Крамер решил поговорить с единственным человеком, которому мог доверить своего ребёнка. «Тельма, если я умру, что ты несешь? Послушай. Если со мной что-то случится, ты возьмешь Билли к себе». «Это самое трогательное». «Возьмешь? Ты правда этого хочешь?» «Да. Я понимаю, ответственность огромная». «Тед, ты хотя бы подумай. Я сейчас расплачусь». «Если ты согласишься, я хочу внести это в завещание». Ты от не говори так. Возьму его, конечно, возьму. Спасибо, Тельма. С тобой ему будет хорошо. Ты отличная мать. Одержимый мрачными мыслями, Тэд позвонил адвокату и попросил составить завещание, в котором заботы о Билли поручались Тельме. Затем впервые за 2 года отправился к своему врачу, чтобы тот срочно провёл обследование и подтвердил, что он не умрёт в ближайшие несколько дней. Доктор не нашел у Теда неизлечимых заболеваний, но для верности дал направление на анализы. На следующее утро приободрившийся Тед вдохновенно гонял с Билли по детской площадке и даже согласился к пущему восторгу сына побыть обезьяной. Сын по-прежнему придавал большое значение этой игре, и Теду казалось, что, когда Билли придет, время жениться, он и в день свадьбы попросит отца быстренько сгонять на площадку и поиграть в обезьян. «Если доживу», — мысленно уточнил Тед. Он решил отказаться от помощи Этой до лучших времен. Она готова была работать в долг, но Тед, неуверенный в завтрашнем дне, не хотел пользоваться ее добротой. Подумать только о Коннор оставался без работы целый год. Дешевле сидеть с Билли самому, а на время собеседований нанимать няню с почасовой оплатой. «Пора уже записываться на бесплатный садик», и пищевые талоны. Позвонил из Чикаго брат. Как ты? Деньжат подкинуть? Взять что-нибудь у брата означало признать своё поражение. И Тэд сказал, что ничего не надо. Ральф приезжал на следующей неделе в Нью-Йорк по делам и предложил сходить на бейсбол. Потом позвол в телефон жену, которая напомнила Теду, что они не виделись больше года. Ральф и Сенди собирались с детьми на месяц во Флориду. И она предложила Теду привезти Билли, пообщаться с родственниками. Он обещал подумать, хотя прекрасно понимал, что при существующем положении дел не может позволить себе поездку во Флориду. Шкафчики буфета опустели. Счета за продукты росли. Вспомнив правило уличного детства в Бронксе: победитель получает всё, и пусть неудачник плачет. Для достижения цели хороши любые средства. Тед Крамер разработал операцию «Фокус Гурмана». Он собрал все оставшиеся от Джоана кредитные карточки универсамов, все еще действительные, поскольку он там ничего не задолжал и пустился в гастрономическое турне. Он заходил во все магазины, где имелся продовольственный или деликатесный отдел. Тед Крамер, который жалел денег на лишнюю обивную и старался приобретать только самое необходимое, знал, что может набрать еды в универсами, а счет придет лишь через несколько недель. Он стал покупать самые лучшие мясные полуфабрикаты, замороженные овощи, отборный селеный горошек по цене вдвое выше обычного, форели с колорадо, семгу из Вашингтона, итальянскую пасту, шотландское печенье. «Мэм, э, этот хлеб действительно прибыл из Парижа?» «Ха, надо же, беру». Он заказывал доставку или тащил пакеты в руках, но никогда не платил наличными. Замороженные обеды телятины в вине, паэлья от миссис Уортингтон. Он покупал всё, что попадалось: свежие яйца из Нью-Джерси, арахисовое масло, замороженная пицца, а она точно вкусная. Так, да возьму 4 штуки. Он набил продуктами морозилку и до отказа наполнил шкафчики буфета. Если закончатся деньги, у них останется в дольнице пляд качиатори, чтобы продержаться до лучших времён. А расплачиваться можно постепенно. Им главное знать, что ты ещё жив, умирать ты вот пока не собирался. Они с Ральфом встретились в баре Blarney Stone на 3-й авеню, чтобы провести вечер как в старые добрые времена: выпить пиво под сэндвичи с пастрами и посмотреть матч Mets против Dodgers. На стадионе Ши. Высокий крепкий Ральф в щеголеватом шелковом костюме с полосатым галстуком и мягких кожаных лоферах походил на актера, играющего красавца гангстера в телевизионной постановке. «Что-то ты отощал, Тедди. Сбрасываю вес. Эй, кто-нибудь принесите этому парню меню. Я буду только пиво. Давненько не виделись. Да уж». Проводив взглядом стройной ножки девушки в окне, Ральф Опустил взгляд в тарелку. У них в семье было не принято откровенничать и изливать душу. Никто не собирался делать этого и сегодня. Тед с ужасом подумал, что им не о чем говорить. Эх, Тедди, помнишь, как Giants играли с Dodgers 3 игры подряд, а? В пятницу вечером на Polo Grounds или на Ebbets Field? Да, славное было время. Старый добрый бейсбол. Игры, на которые они ходили в молодости. непревзойденный Эрне Ломбарди с его знаменитыми хоумранами. За разговором незаметно добрались до стадиона, а там их захватила игра. Во время перерыва в седьмом иннинге Ральф сказал: "Ты только посмотри, побрякушки в Импилы, что они понимают в бейсболе?" "Да, ещё эта органная музыка", подхватил Тэд. "Приезжай в Чикаго, Тедди, я пристрою тебя в магазин". "Спасибо, Ральф, это не моё". Ты будешь жить не в самом Чикаго, а за городом. Большое спасибо, но нет. Они досмотрели игру. Толпа в подземке по дороге на Таймс-сквер избавила Теда от необходимости продолжать разговор. Как ты насчёт пропустить стаканчик? спросил Ральф, подходя к Хилтону. Поздно уже, белия рано встаёт. Как он? Нормально. С работы что-то выснилось. Обдумываю пару предложений. Тэдди, у тебя хоть на хлеб есть? Хлеб ему доставляли самолётом из Парижа. У меня всё хорошо. Что-то не верится. Всё нормально, упрямо повторил Тэд. Если что-нибудь нужно, только дай знать. Нет, правда, всё в порядке, Ральф. Деньги давали время. Тэду нужно было время. Он отчаянно нуждался в деньгах и всё же не мог заставить себя попросить, потом сожрал бы себя упрёками. Спасибо за прекрасный вечер, Ральф. Будешь в Нью-Йорке, звони, повторим. Пожимая на прощание руку Теда, Ральф задержал её в своей. Мы так отдалились друг от друга, Тедди. Ты же здесь, Ральф. Отлично погуляли. На лбу брата вздулась вена. Тедди, тебе нужны деньги. Я же сказал. Не отпуская руки Теда, Ральф вытащил из кармана пиджака чековую книжку. Молчи, не двигайся. «Ральф, я не возьму. Позволь мне. Нет. Я должен. Не тебе. Себе!» Он торопливо выписал чек, сложил и засунул Теду в карман. «Отдашь, когда разбогатеешь». Тед не мог заставить себя посмотреть на чек. Вернувшись домой, он сел за стол и только тогда развернул листочек. «Три тысячи долларов». Тед закрыл лицо руками. Брат подарил ему время. Утром можно позвонить в мир упаковки и послать их ко всем чертям. Ему позвонили из журнала Time. Тэт на протяжении нескольких дней встречался с руководством и произвёл на всех прекрасное впечатление. Возникла лишь одна неувязочка. Их сотрудник с западного побережья сначала отказался ехать в Нью-Йорк, а потом передумал. У него было преимущество. Тэт сходил с ума. Надо обеспечивать ребёнка. а он лишился возможности выполнять свою главную функцию — зарабатывать на жизнь. Он начал ходить в библиотеку и обратно пешком. Тридцать кварталов из экономии и для поддержания формы. Чарли подкинул номерок. «Красотка, одни зубы чего стоят? Я делал». Он сказал, что нет ни денег, ни времени, ни сил начинать все сначала, узнавать нового человека, мириться с его привычками. Позвонил Джим О'Коннор. И начал пространно объяснять, как беседовал с президентом компании. Они не хотят брать нового продавца, который работал бы за комиссионные, потому что им надо сократить нелимитированные издержки. И Тэд уже начал отодвигать трубку от уха. Сколько можно ходить вокруг да около? Сказал бы просто, что ничего не получилось, только голову морочит. Понимаешь, Тэд, Мне пришлось согласиться, надо заниматься продажей пространства, плюс всякие мелочи, в которых ты силен. Работа с исследованиями, техническими деталями, все такое. Ясно. Просто без комиссионных, не знаю даже, как это назвать, продажа и администрирование. Помощник руководителя рекламного отдела, что ли? Для начала два за четыре в год. И когда ты сможешь это устроить? Уже устроил. К кого я должен повидать? Ни-ко-во. Ты меня разыгрываешь? Решение принимаю я, Джим. Хочешь быть моей правой рукой? Да. Значит, ты на нет. Увидимся в понедельник в половине 10. Повесив трубку, Тэд подпрыгнул и испустил громкий победный клич. Билли, который строил фабрику из конструктора, выбежал из своей комнаты. Что случилось, папочка? У меня есть работа, малыш. Твой старик больше не будет прохлаждаться. Это хорошо, спокойно сказал мальчик. Я же говорил, что ты найдёшь работу. Да. Он схватил били на руки и закружился по комнате. Ура! У меня есть работа. Всё будет хорошо. Не приведи Господь пройти через такое и